14. Прошли сутки после ее омерзительной встречи с Виталием. На работе Олю все почему-то раздражали. Кому нужна эта бестолковая трепотня про прически, брови и ногти? Какие новые методики изобрела наука, чтобы разукрасить, а зачастую изуродовать себя? Катьке почему-то именно сегодня приспичило во всех подробностях расписать ее похождения на выходных. Как она напилась, она утро проснулась в чужой постели с абсолютно незнакомым мужиком. Девчонки смеялись, подкалывали ее, а Оле хотелось только одного: тишины. Все ее мысли находились далеко отсюда, так далеко, что она просто не представляла, как туда попасть. Мыслями она была дома с Олегом. Там ее жизнь была простой, без потрясений и особых сложностей, но она была ее жизнью, а это все не ее. «Вадим, дети, салон красоты, даже этот урод Виталий — это все чужое». Первое очарование новой жизни начало стремительно исчезать, а Оля надоела притворяться. Да, она любила детей и мужа, но неестественность ситуации, в которую она попала, сводила с ума. Да еще в Виталий невесть откуда взялся. К трем часам дня Оля поняла, что больше не может находиться на работе, заперла свой кабинет и поехала домой. «Настроения не было, но деваться некуда, надо как-то продолжать жить». Заехав на продуктовый рынок, она накупила ей снова бутылочку рислинга и отправилась домой готовить ужин. Вадим закончил работу поздно, отстоял в огромной пробке и очень устал. Но увидев на красиво сервированном столе бутылочку вина в отблеске свечей, немало удивился и обрадовался. Не так уж и часто за последнее время они с солей проводили время вдвоем. Дети были уже уложены, сказки прочитаны, а сама Ольга, обворожительно в новом, обтягивающем стройную фигуру платья. Она сидела в полумраке гостиной, и огоньки свечей отражались в ее черных какому-то глазах. Я, как обычно, забыл про какой-нибудь праздник, смущенно глядя на нее, спросил Вадим. Нет, что ты... Мне просто захотелось сделать тебе сюрприз оля встала подошла к нему и обняла. несмотря на царившую праздничную обстановку вадиму почему то показалось, что они прощаются. Он четко не мог себе сказать что навело его на такие мысли и чувства, может ее мягкая немного грустная улыбка или эти объятия. она в последнее время редко его обнимала, но стойкое чувство обреченности на какое то мгновение охватило его душу. Но когда горячее жаркое, приправленное вкуснейшим вином, попало в его чрево, он обо всем этом забыл. Какое прощание! Ну что он себе выдумал? Глупости какие! «Вадик, ты помнишь, как мы у Мартынюков 23 февраля отмечали? Ну, в тот год перед нашей свадьбой». Оля как-то неожиданно сменила тему, что он не сразу понял, что она имеет в виду. «Разве они были у Мартына в том году?» ты хочешь сказать это когда они нас пригласили а потом за пару часов до назначенного часа снова переругались и все отменили и нам пришлось отмечать дома вдвоем ах да я и забыла уже об этом была метели мы с тобой остались дома верно неужели она и правда этого не помнит недоумевал вадим это обычно я все забываю а она наоборот всегда все помнит да мы заказали пиццу Достали из свадебной заначки шампусик и очень приятно провели вечер. Я бы и сегодня его повторил. Только теперь он начал понимать, к чему была вся эта игра с потерей памяти. Она просто пытается его соблазнить, как тогда. Оля и в прошлый раз надела обтягивающее и очень соблазнительное чёрное платье, зажгла свечи, и праздник они продолжили отмечать уже не за столом. «Какой же я тупица!» — посмеялся над собой Вадик. Потом он встал, подошел к Коле, взял ее за руку и повел наверх в спальню.